Анастасии Потоцкой. Дорогая Анастасия Павловна, мне захотелось отдать вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича. Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастье видеть его и слышать его. В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть в пьесе «Файко» «Капитан Костров». «Роль, которую, как я теперь вспоминаю, я играла без особого удовольствия. Но когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович я похолодела от страха, я все перезабыла. Я думала только о том, что великий мастер, актер-мыслитель, наша совесть Соломон Михайлович смотрит на меня. Придя домой, я вспомнила с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла». В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал, «Вы ведь все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли. Поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать, спите спокойно, совсем неплохо играли». А я подумала, какое это имеет значение, провалила я роль или нет, если рядом добрый друг, человек, Михойлз. Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь. Нет, никто так больше и никогда так не поступал. Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной — Он сказал мне, «Знаете, я получил письмо с угрозой меня убить». Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище – Одна комната без солнца, за стеной гудит лифт и денно, и ночно. Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека». Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ. Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», — сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления. Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки. Жене привез подопытных мышей для научной работы. А себе... Себе кепку, в которой уехал в Америку. Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Дорогой Сергей Михайлович, убить убьешь, а лучше не найдешь. Это реплика Василисы Милентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож. «Бессердечный мой, дорогой Сергей Михайлович, ничего не понимаю. Получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая. Ответила согласием, дожидалась вызова. Вступаем во вторую половину июня, а вызова все нет и нет. Может быть, вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно». Так как я люблю вас, Грозного и Евросинью. Радуюсь тому, что сценарий ваш всех восхищает. Жду вестей, обнимаю вас, Раневская. Тесс Фаине Георгиевне Раневской «Фаиночка, дорогая моя, родной мой человек, я знаю, что вы сердитесь на меня, и вы правы, но, как часто бывает, не зная всех обстоятельств в жизни человека, нельзя судить о его поступках. Неужели вы хоть на минуту подумали, что я не помню вас, не тревожусь о вас, не горжусь вашим успехом, не радуюсь безмерно тому, что странная миссис Севич стала зримой, живой, подаренная вами людям?» Что делать? Все, рожденное талантом, забирает у человека его силы, нервы, сердце. Странная миссис Сэвидж дорого стоила ее создательнице, и вот вы в больнице. Я хотела переехать к вам с Нателлой, лорд Кипанидзе. Но она сказала мне, что к вам сейчас никого не пускают. И только у Ниночки Сухоцкой постоянный пропуск, и она может у вас бывать. Я звонила Ниночке, но ее не было. А сейчас я на даче, где до ближайшего телефона 50 километров». «Такая ночь, и у вас там, где вы сейчас? Как-то вы там, дорогой мой дружок. Когда я вас увижу, каждый день я думаю о вас и мучаюсь, понимая, что если на нашу общую с Борьей, Ефимовым телеграмму вы ответили только ему, то, значит, на меня вы начихали». Ваше письмо, адресованное ему, я держала в своих руках, когда оно лежало на столе в редакции. И каково мне было, можете представить? А ведь еще недавно мне писали не только вы, но и наш дорогой Кофенькин со станции «Малый Икс». Вот как я наказана». И, как обычно бывает, чувствую себя виноватой, я уж не знала, как выпутаться, что сделать, как улучшить свое безнадежно пошатнувшееся положение в ваших глазах. Крепко вас обнимаю и целую, любимый мой друг, дорогая великая актриса. Всегда ваша Т. Тесс. Татьяна Тэс Раневская «Моя дорогая, любимая актриса, актрисуля», — как писал Антон Павлович в своей «Книпер», «Спасибо вам за доброе письмо и за немыслимо смешное сочинение неизвестного завистника. К сожалению, в нынешнем составе Малиевских жителей сейчас очень мало людей, кому я могу это прочесть. Почти все сами пишут». «Куда, куда летите гуси?» И ничего смешного в этом не видит. Один местный поэт, к примеру, написал в свое время стихи, которые начинались так. «Я в Москве родился, родила меня мать...» Р. В пародии вполне логично добавил – Тетке некогда было в ту пору рожать. Ну, в общем, это звучит на том же уровне. Вы ничего не написали мне о своем здоровье. И не знаю, как вы, не знаю я, и когда начнутся гастроли в Ленинграде. Погода изменилась, дело клонится к зиме, днем шел снег, ветер злой, как собака. Бегала в старую Рузу за шесть километров, чтобы купить меда. Не сплю никак. Говорят, надо есть мёд перед сном, и будешь спать, как дитя. Съем полбанки. Могу позволить себе, как художник, слова «будь, что будет». Поэт Сергей Островский на прогулке сказал, написал сегодня стихи о любви. Во! Стихи! Тема закрыта. Все. И лег спокойно спать, и во сне видел, не было до него ни Маяковского, ни Пастернака, ни Ахматовой, не было и не будет и после. Тем закрыта. Все. Легко, наверное, таким людям жить на свете. Читаю здесь белую гвардию, пронзающую душу, жестокая и нежная повесть. Какой удивительный писатель, какой умный, беспощадный и добрый человек. За таким можно на край света пойти, не то что в сивце фражек. Елена Сергеевна Булгакова для меня сейчас видится совсем по-другому, словно легла на нее тень и свет Беатричи. Будем живы-здоровы, поведите меня к ней, когда вернусь в Москву. Какой закат сейчас, синий, таинственный, рериховский. Буря сломала огромную ель, и она лежит. Раскинувшись, как павший в бою гренадер. Пришел Орлов, зовет гулять. Целую вас нежно, великая моя современница, Ваша Татьяна Тесс. Ходосевич Раневской Дорогая моя, любимая, хорошая, Уважаемая Фаиночка Георгиевна, Понимаю, чувствую и сочувствую Вашему горю, родная, Я сама испытывала этот ужас беспомощности и бессилия, когда смерть отбирает у тебя самое дорогое и любимое. Как хотелось бы, чтобы все, кто вас любит, помогли бы вам пережить случившееся. Я была несколько дней в городе, живу под Звенигородом, никого не видела и узнала обо всем случайно, развернув старую газету. Не посмела вам звонить и тем более появиться у вас — так как не считала, что достаточно вам близка для этого. Вот поэтому пишу вам, вернувшись в Звенигород: На природе все-таки как-то легче и проще, и лучше понимаешь вечный круговорот жизни и смерти, и спокойнее как-то на это смотришь. Вспоминаю Павлу Леонтьевну, вспоминая лето в Жуковке, и ваш гаражный особнячок, и ваши заботы и любовь к Павле Леонтьевне. Это было очень красиво. Все понимаю, но хочу, чтобы скорее вам стало легче и спокойнее на душе, дорогая. Я вас крепко обнимаю и жму ваши прекрасные руки от всего сердца. Валентина Ходосевич. Валентина Ходосевич Фаине Георгиевне Раневской. Весь этот бамонт меня возмущает до крайности, а у вас нет машины и дачи. И вы слоняетесь по жизни кое-как. Это же безобразие, караул. Целую вас, родная, нежно и преданно. Поразмыслилась и даже больше писать не могу от злобы. Скоро напишу приличное письмо. Приветы и поцелую. Вас любящая Валентина Икс. Господь с вами.